Ну так что... Скажу вам больше, я чувствую, что должен был отмстить этой женщине. Но не могу на это решиться, потому что все-таки люблю и уважаю своего отца. Ну, так и слава богу, вы ведь не принц датский. За то, что я не хочу сделаться, скажем, там офицером, а не считает меня, как и Гамлета. Почти сумасшедшим. Мне кажется, я могу сыграть эту роль с душой. Вот самому себе доверить невозможно, если вы позволите, да, мне прочесть вам, я даже принес книжку, вот, если позволите. Пожалуйста, пожалуйста, да? если вам так угодно, только mm -hmm. я, я судья плохой. ну что вы, что вы, господин Калинович, вы судья превосходный, я, я про что вам известно, вот это сейчас, да, to be or not to be, быть или не быть, вот в чем вопрос. Так, да, прошу вас, вы судите меня без всякого снисхождения, Хорошо. Итак. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что добры с ней для души? Сносить оскорбительные удары судьбы или вооружиться против моря зла и победить его. Еще по фразу. Умереть? Уснуть. Ну, так что же вы остановились? Да нет, это не выходит. Холодно, не правда ли? Признаться, я, право, не успел разобраться. Вы продолжаете продолжайте. продолжайте. Нет, нет, нет, нет, холодно без души. Так, я лучше прочту другое. Где больше воодушевления, да? Вот это, вот, вот, вот, сейчас. Слушайте, слушайте. Для чего ты не расстаешь и не распадешься прахом тела человека? И если бы всесильный не запретил нам самоубийство Боже, великий Боже! Как гнусны, как ничтожные деяния человека на земле! Жизнь! Что ты? Господин Калинович, что такое у вас? Крики, что случилось? Ничего, ничего, почтеннейшая. Э, это моя хозяйка, господин Илгин. Видите, вы достигли ее внимания. Всех жильцов переполошили. Не желаете послушать, как читает господин Илгин, почтеннейшая? Нет уж, увольте. У меня господин Ильянович как-то не так выходит, да? Да, да, я сам чувствую. Напротив, напротив, по-моему, вы ни в чем не уступаете прославленному Каратегину. Продолжайте. Да? Вы, вы позволите? Разумеется, разумеется. Читайте, читайте. Прошу вас. Сейчас. Так. Небо и земля, могуль забыть? О, женщины, ничтожество вам имя! Башмаков еще не изнасило, в которых шла за гробом мужа. Настенька, не отвергни эти строки. Я не рожден для счастья семейной жизни в бедной доли. Что делать? Честолюбие, кажется, живет во мне насчет других страстей и чувств. Неудачи не задушили во мне этой страсти. Под ее влиянием я покинул тебя, мое сокровище. Хоть видит Бог, что сотни людей, из которых ты могла бы себе найти доброго и нежного мужа, сотни их не в состоянии любить тебя так, Я люблю, но, обрекая себя на этот подвиг, я не вынес его. Дома, барин? Дома, дома. Проходите. Благодарю. Господин Кринович, могу я войти? Господи, неужели вы, Беларин? Да, как говорят, если гора не идет к Магомету, то Магомед идет к горе. Отыскал, вот вас. Так, я благодарен вам, господин Беларин. Как я благодарен? Да какие благодарности? Нигде вас не вижу. А тут случайно встречаю студента Еволгина. Да, да, да, он был у меня. Ну, так он говорит, месье Калинович болен. Скорее, нравственно. Угу. Не иначе, как Петербургу дань платите. Значит, вы все-таки не служите? Нет, не служу. И лучше. Ей-богу лучше. Как хотите, но у нас служба это... Это молох, которому ежегодно приносится в жертву сотни молодых умов. Да, мой не востребовался. Ну, раз вас сейчас не завербовали, значит, достаточно лежит на алтаре закланных жертв. Хм. Ну, однако, пишите что-нибудь? Нет, ничего. А, а, а вот это Дурнус! Весьма дурно. Что делать? Всего хуже. Это, конечно, для меня, так как... На литературе я основывал свою будущность. И во имя этих эфемерных надежд душил в себе всякое чувство. Всякое маломальски серьезное сердечное движение. Да, бывает. Бывает, когда нельзя и думать о том, чтобы свободно предаваться чувствам. говоря откровенно. Ехавши сюда... Я должен был покинуть женщину, для которой был все, а такие привязанности нарушаются нелегко, существует же совесть. Если женщина начала любить вас так, так, без всякого от вас повода, тут и спрашивать нечего, вы свободны в ваших поступках. Но почти всегда серьезные привязанности являются у женщинах результатом того, что их завлекали, обманывали надеждами, обещаниями. Вы говорите, завлекали, но я сам был тоже увлечен не скрывал этого, но потом уяснил, что степень собственного чувства... И вижу, что нет. Чего, собственно, Нет. Шутить чужой страстью так же непозволительно, как тратить бесплатно чужие деньги. Нет того... Я не могу на ней жениться. <гум> жениться. Я тоже когда-то был влюблен в девушку, которую за меня не выдали. Ну что ж, если вы не решаетесь на брак по вашим обстоятельствам или не рискуете на него из нравственного опасения, ну, любите на расстоянии. На расстоянии. Это какая-то чересчур Дон Кихотская любовь, совсем не имеющая плоти. донкихотская не говорите мне этого. Поверьте, бесплодно проживет ваше поколение только потому, что оно окончательно утратило романтизм. Тот романтизм, что слышался в лире Байрона и сказался открытием паровой машины. Как паровой машины? да да, да да не коммерция, этот плут общечеловеческий создала железную дорогу и пароходный винт. Их создал романтизм в науке. Я впервые слышу подобное определение. Я вот с ужасом смотрю на современную молодежь. Ну, к вам, разумеется, это не имеет отношения, господин Калинович. Я уже не так и молод. Я говорю о других. Что составляет для них смак в жизни? Деньги и разврат. По их мнению, женщина не имеет другого значения, как в форме богатой невесты, либо публичной особы, Тогда как я еще хорошо помню наших отцов и дядей, которые, если сравнить с нами, были и выпить, и покутить, не дураки» а между тем эти люди потому только умели и не стыдились любить женщин что вкусили романтизма и все таки все таки романтизм я смотрю совершенно иначе по моему он предполагает величайшее бесстрастие но нормального человека романтизм скорее будет иметь раздражающее влияние а ж раздражающее? своей бесплотностью А не кажется ли вам, что вы смешиваете чувство с чувственностью? таким же образом можно отделить в любви душу от тела? Это как, как корни с землей. Они ее переплетают, а она их облепляет. А что, собственно, вас теперь мучит? Ведь не романтизм? Мне очень тяжело. Я живу в какой-то душной пустыне. Разбитый теперь в Петербурге во всех моих надеждах, полуумирающий в нравственном состоянии и, наконец, без денег, я пишу тебе, Анастасия. Пишу эти строчки, чтобы ты подарила и возвратила мне снова любовь твою. Не надейся быть ни женой моей, ни видеть даже меня, но пиши ко мне. Это единственная нравственная роскошь, которую мы можем доставить себе. Ты поймешь, конечно, все, что я хотел сказать, и снова дружески протянешь руку невольному мученику самого себя. Твой Калинович...